ова 46 -я. барабаны тишина выстрел Я собрал всех вас здесь, потому что вы так или иначе были свидетелями происходившего 2 недели назад, громогласно объявил Алексей Николаевич, прохаживаясь в своём кабинете. За длинным столом сидели я, Аня, Анатолий Ефимович и несколько отличившихся бойцов. супруга императора, а также Вани, которого император пригласил нехотя из-за его криминального прошлого. Сидели ещё несколько человек, которых я не знал, но на меня они смотрели с любопытством. Я бы предпочёл, чтобы здесь сидели Трубитской или Дитер фон Клястер, те люди, которые поддерживали меня почти с самого начала. На глаза навернулись слёзы, когда я вспомнила их. Но тут же прикусил щёку, чтобы согнать это ощущение. "Ты чего?" повернулась ко мне принцесса. Я покачал головой, но мне кажется, она всё поняла без слов. За 2 недели она смирилась с тем, что её дядя действительно желал убить своего брата, а профессор, который учил её в императорском, во всём его поддерживал. За 2 недели стянулись все мои раны, пришло в норму повреждённое запястье. Доктор сказал, что я не чувствовал боли лишь из-за адреналина, иначе не смог бы вовсе повернуть его. Я решил лично отчитаться перед вами. Материалы по расследованию мне уже передали, за что я очень благодарен. Император кивнул незнакомым мне людям, и те вежливо кивнули в ответ. Ситуация однозначно страшная, и страшна она не только жертвами. Для публики будет отдельное заключение и материал. Скрывать это глупо и врать тоже, но мы сгладим некоторые моменты. повисла тишина. никто не рискнул перебивать императора, хотя мне очень хотелось узнать, кто эти люди, которые проводили расследование и кому открылся доступ к тайным третьего отделения. Сомарное количество погибших в день нападения на университет более 200 человек, сообщил Алексей Николаевич. Его супруга ахнула, а Ефимович побледнел. Я очень ценю помощь, которую нам оказали твои люди, он повернулся к Ване. Поэтому все компенсации обсудим отдельно. Также среди погибших есть и наши доблестные бойцы, и, к сожалению, случайные прохожие в том числе. Только за это Император повысил голос. Я должен был приказать казнить брата на месте, но требовалось расследование, и сегодня с нами есть только один человек, который имеет отношение ко всем эпизодам дела. Точно, связующее звено. Я. Мурашки волной прошлись по моей спине, и я в смущении дёрнул себя за рукав. Костюм не пострадал во время перестрелки. Первый из множества Так что я назначил его теперь моим счастливым. Максим, император кашлянул. Похоже, что слова он подбирал с трудом. Я не винил себя в том, что поверил истории о твоём появлении в жизни моей семьи, но до конца своих дней буду винить себя, что не поверил сразу твоим подозрениям. И в то же самое время я рад, что Григорий Евдевич подбельский в тебе ошибся. Есть награда. Нет, перебил я. Не надо. Вот давай без альтруизма, нахмурился император. Ты ещё не член моей семьи, чтобы так меня перебивать при людях. Ваше величество, я покраснел. Простите, конечно, но вы меня неверно поняли. Я не отказываюсь от награды, но, короче, если хотите наградить, то за что-нибудь другое. Я не хочу напоминания о том дне. Мне хватило нескольких ночей кошмаров. В одном мертвецы оживали и тыкали в меня пальцем, называя убийцей, в другом, брат императора, распростреленный с кулоя, сдирал кожу с моего лица, а когда я проснулся, то обнаружил, что сплю на собственной ладони. Но уснуть в ту ночь уже не смог. Вот оно что, ответил Алексей Николаевич. Тогда я всё понимаю. Ты прав, конечно же. Давайте продолжим, господа. Убитые давно похоронены, главные виновники найдены. Но главная проблема оказалась в том, что третье отделение в том виде и формате, в котором оно существовало, прогнило. Его нужно реформировать либо распустить и передать его функции другой структуре. Сейчас же оно полностью коррумпировано на довысших уровнях. Я бы предложил барону принять в этом участии, сказал один из незнакомцев. Его имя регулярно упоминалось в документах третьего отделения и по событиям с ним связанным. Я предполагаю, что в нынешней ситуации он имеет полное право претендовать на одну из руководящих должностей. Разу уж вы, ваше величество, подразумеваете его вхождение в вашу семью? то такое сочетание сделать структуру ещё более эффективной что скажете барон мне нужно подумать ответил я и чтобы мои слова не прозвучали отказом добавил я с августа практически без отдыха принимал участие в каких-то невероятных событиях и теперь считаю что надо сделать перерыв когда не осталось людей которые могли бы мной манипулировать сейчас нет времени для отдыха настаивал незнакомец Пострадала сама власть, и ее нужно восстановить и укрепить. Люди должны быть уверены. Люди должны быть уверены в завтрашнем дне. Ваше Величество, вы же получили контроль над золотом, которое уходило вашему брату. Да, все запасы переведены в казну, а приток из Звельска достаточно велик. Тогда надо сделать все, чтобы люди перестали говорить о событиях в университете. Запустите новое производство. Начните строительство города или большой магистрали для автомобилей или скоростной железной дороги. Зачем? перебил меня тот же незнакомец, но я пропустил его слова мимо ушей. У главного казначея были проекты, которые ранее отвергались из-за нехватки средств. Сейчас они есть, и они принесут пользу. Я осужу лишь по будущим заголовкам в газетах, объяснился я перед вопрошающим. Если люди увидят, что развитие не остановилось, они точно так же будут уверены в сильной власти. Нет, я решительно оставьте, это не так важно. Император прервал наш спор. Вернёмся к расследованию. Эпизодов, как я уже сказал, предостаточно, начиная с преступлений против моей семьи и меня лично, заканчивая беспределом и отношением и других людей. Незаконная банковская деятельность, начал перечислять Алексей Николаевич, шантаж, подкуп, рэкет, и всё это длилось не один год. Но никто из упомянутых в деле лиц не пришёл ко мне, не связался с полицией и не доложил об этом. В дальнейшем все, кто работает и работал в третьем отделении, пройдут тщательную проверку. Спасибо барону, что уменьшил объём нашей работы. Насмешливо прокомментировал незнакомец, и от этого он стал нравиться мне ещё меньше. Доказательства вины обоих фигурантов уже у меня. Я не вижу смысла в открытом судебном процессе. Придётся собирать людей и объяснять всё это. Займёт месяцы. А сломанные жизни останутся сломанными. У погибших семьи мне надо будет навестить Быкова и Лен. сообщить Ульяне, что Трубицкой больше не придёт. Я так и не сходил к ней раньше, хотя взял у Павла её адрес. А они теперь всю жизнь предстоит провести с мыслью, что её дядя по вине в сотнях смертей и что он сам имеет отношение к её похищению. Всё ради власти, потому что кто-то счёл нынешнего правителя слабым, а другого потенциально сильным. Я задумался, Хорошо ли я сделал? Я видел людей, которые живут не очень хорошо. Работяг, что много времени проводят в труде. Но что изменится для них с приходом другого императора? Едва ли он устроит им сиесту или отсыплет денег из собственного кармана. Так не бывает. Пока Алексей Николаевич продолжал сообщать новые и новые факты, я постепенно убедил себя в том, что не было другого правильного пути. Теперь я предлагаю дамам разойтись, предложил император. А с остальными мы пройдём вниз. Они её матушка распрощались со всеми и вышли. Едва за ними закрылась дверь, незнакомец перегнулся через стол. Может быть, вы всё-таки скажете, кто вы такой, гражданин своей страны? огрызнулся я. И я не знаю даже вашего имени, тогда как про меня, кажется, вы знаете абсолютно всё. а ведете себя так, словно уже стали главой нового третьего отделения, и приязни у меня совершенно не вызываете. Может быть, моя честность отобьет желание задавать ненужные вопросы». Он хотел сказать что-то еще, но в итоге просто закрыл рот. Император выждал немного и пригласил всех пройти за ним. «Каждый из вас должен стать свидетелем этого». прокомментировал он, когда мы, пройдя коридорами и лестничными пролётами, оказались в подвальных помещениях под дворцом. К тому же, это очень тяжело видеть в одиночку. Небольшая комната с трудом вмещала нас. За стеклом стояли подбельский и брат императора, уставшие, с синяками под глазами, точно не спали ни одной ночи с момента их ареста. Сейчас я не испытывал жалости даже к старику, но по-прежнему не согласился бы стать их палачом. Давай уже, братец, закончи дела. Покажи, что ты лучше всех нас. Ты знаешь, что я не сделал бы этого, Серёжа, если бы не был уверен в твоей виновности. Глупо отрицать. Раз так, чего ты медлишь? Мне каждый день приходится руководить казнью собственного брата, медленно проговорил император. Но я должен, после всего, что ты совершил. Ах, хватит слов. Он вдруг собрался, рявкнул и махнул рукой. Начинайте. Дробно застучали барабаны, как ритуальная музыка. Ритм сохранялся ровно, потом внезапно ускорился. достиг пика и звук исчез. Выстрел с маленькой дырочкой волбу упал на пол подбельский. Ну ты и сволочь, братец. Но дальше младший Романов сохранял достоинство, воздержавшись от проклятий. И снова барабаны, тишина, выстрел.